Измена. Сицилийская легенда. Примечание. Рассказ входил в сборники «Грёзы и тени. Красивые сказки. Раздел Италия». Печатается по изданию «Амфитеатров. Мифы жизни. Собрание сочинений. Санкт-Петербург. 1911 год. Том 10. В основе рассказа – библейская легенда о сотворении мира и низвержении сатаны. «И был свет» – цитата из Ветхого Завета. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Азраил, ангел смерти